Глава одиннадцатая. «Молодой человек, как вам не стыдно?» Услышал я сквозь дрему неприятно визгливый женский голос. «Товарищи, да что же это делается? Здоровый лоб сидит, а мы, пожилые люди, стоим!» Меня кто-то толкнул. Плечо прострелило болью, я стиснул зубы, и стон превратился в рычание. Перед глазами, когда я их открыл, все плыло, я видел лишь размытый силуэт. «Он еще и рычит!» Испуганно взвизгнула женщина, и ее силуэт отшатнулся. «Молодежь, пошла!» — подключился второй женский голос. «Никакого уважения к старшим!» «Да он пьяный!» — вновь заверещала первая, с которой все и началось. «Подрался где-то, вон Курт карваная Кто его в метро в таком виде впустил? Куда смотрит милиция?» «Чего расселся?» «Сказано тебе, уступи женщине место!» Это уже был мужик. Зрение как раз восстановилось, и я заметил его движение к моему капюшону. Отбился здоровой рукой и чуть не потерял сознание из-за вернувшейся от резкого движения боли. «Ах ты, сучонок!» В следующий момент меня схватили за грудки и стащили сиденье. Когда боль немного отступила, и я вновь начал соображать, обнаружил себя сидящим на корточках, привалившись спиной к углу сиденья. Устроив пострадавшую руку поудобнее, я даже не думая попытаться встать, прикрыл глаза. Сил на это точно не было. «Допился!» «На ногах даже стоять не может!» — продолжил буйствовать, разгневанный моим аморальным поведением народ. А я как-то отстраненно констатировал, что если меня сейчас начнут запинывать всей толпой, то я даже сопротивление не смогу оказать. «В милицию его надо сдать!» — предложение вызвало усмешку, но она быстро стерлась. Я вспомнил, какой сегодня день. Чекисты после взрывов, скорее всего, на каждой станции метро дежурят, и вряд ли они проигнорируют, когда меня толпа народа сдавать ментам притащит. «Вы что к человеку привязались? Видно же, что он не пьяный, у него что-то с рукой!» За меня заступилась, судя по голосу, молодая девушка. «А вы еще добавили. Эй, парень, с тобой все нормально?» «Да что ему сделается?» «Надо будет, еще добавлю!» — не унимался мой обидчик. «Покалечили человека из-за какого-то места!» Продолжала возмущаться моя защитница. Я скосил глаза, пытаясь ее отыскать, и первым, на что наткнулся, это был ее нос. Первый раз вижу здесь человека с пирсингом. Вслух подумал я и, поняв это, сделал комплимент. А тебе идет. Симпатичная и одета модно. Джинсы-клеш, ботинки на высокой платформе, короткая шубка, яркая шапка с двумя помпонами на завязках, полосатый шарф. Ты про серьгу? Правда нравится? Смутилась девушка. Очень. А еще где-то есть проколы? Вместо ответа она смущенно хихикнула, блеснув глазами. И этот ее заинтересованный блеск уверил меня, что дело выгорит. Я пошевелил пальцами, показывая, что хочу что-то сказать ей на ухо. Девушка, окинув взглядом наблюдающих за нами пассажиров, послушно придвинулась: Помоги мне, я хорошо заплачу, прошептал я. Как помочь? спросила она тоже шепотом. Мне нужно тихое место, чтобы меня там никто не нашел. Всего на сутки. «На служебной квартире меня могли ждать люди Андропова, а с ними встречаться, особенно сегодня, я ни морально, ни физически был не готов». Девушка выпрямилась, прильнула к стоящему рядом с ней парню и зашептала ему на ухо, а я скрижетнул зубами от разочарования. Такой план накрылся. Парень с девушкой спорили, и я утратил к ним интерес. Нужно было придумать что-то другое. Зацепившись здоровой рукой за поручень, я со скрипом поднялся. Вроде бы стоять могу. В гостиницу может податься. Хотя нет, это же Москва, в них иностранцы останавливаются, а значит, в легкую могу нарваться на осведомителя КГБ». Объявили станцию «Измайловская» и следующую назвали «Щелковской». Народ завозмущался, что поезд пройдет мимо Первомайской без остановки. «Идти сможешь?» — неожиданно спросил меня знакомец девушки с пирсингом. «Должен». Я выжидающе посмотрел на него. Вместо пирсинга его лицо уродовали куцые усы. Местная молодежь вообще часто их растила, как и баки. Странная мода, как по мне. На нем, как и на его подружке, красовались джинсы клёш, а также рыжая дубленка. Помню, подобную мне Костик предлагал купить. А вот шапка была не вязаной, а меховой и объемной. Выйдя на Щелковской, мы пошли обратно в сторону Первомайской, отчего я напрягся. Помочь? По-своему расценил мое отставание парень. Все нормально. Другого варианта у меня все равно не было, так что оставалось идти, куда вели. «Меня Сергеем зовут», — представился я. Света, обернувшись, одарила меня улыбкой девушка. «Андрей», — пробурчал парень. Рукопожатие вышло быстрым. Андрей демонстрировал мне свое недовольство. Подошли мы к пятиэтажке, которая оказалась всего в квартале от моего служебного жилья. «Проходи», — пригласила меня Света, открыв ключом дверь в квартиру. Тяжело дыша, я привалился к вешалке. Пешком почти остановку шел. Затем подъем на третий этаж, еще и плечо пульсировало болью. В общем, я был никакой. «Снять помоги», — попросил я хозяйку. «Ничего себе!» — впечатлилась она моим голым торсом и бинтами, когда пуховик был побежден. Тоже глянул на себя в зеркало. Бинты пропитались кровью, но вроде бы не критично. «Кто это тебя так?» — настороженно спросил Андрей. «Плохие люди», — отшутился я. Достал из кармана деньги и протянул их парню. Там должна была быть сотня. Это за убежище. Тот, не мешкая, взял купюры, пересчитал, сунул в свой карман и уточнил. «Только до утра». «До утра», — подтвердил я договоренность. «Но вы меня ни о чем не спрашиваете». Раздираемые любопытством оба моих новых знакомых неохотно, но вынужденно согласились. Все же 100 рублей — это не маленькая сумма по нынешним временам. «Я сейчас ужин приготовлю», — сказала Света и умотала на кухню. Я же скрылся в ванной комнате, а когда вышел, квартира уже была пропитана запахом жареного мяса. «Вы тут вдвоем живете?» — спросил я, когда тарелка была наполовину пустой. Аппетит был так себе, но я давился и ел, хотя рожки с гулешом были вполне вкусные. Кухня была уже привычно маленькой, мы с трудом на ней втроем умещались. Я выбрал место возле стены и навалился на нее здоровым боком. Андрей выдал мне свою рубашку, чтобы я своим брутальным видом не вводил его подругу в искушение, но это мало помогло. Я то и дело ловил на себе ее оценивающие взгляды. Если бы не скверное самочувствие, я, может быть, и пофлиртовал бы. Девушка была симпатичная на лицо, да и фигура ничего, есть за что зацепиться взгляду. К тому же блондинка, может, даже натуральная. «Ага», — охотно отозвалась Света, «у отца новая семья, и нас выселили в бабушкину квартиру». «Так вы брат с сестрой», — догадался я. «Ну да, я старшая. Андрей младший». «На год всего младше», — счел важным уточнить парень. Надо было бы, конечно, еще пообщаться, втереться в доверие, чтобы никаких эксцессов не произошло. Вдруг еще передумают давать мне приют, и я вновь окажусь на улице. Но меня ощутимо потряхивало, видимо, температура поднялась и клонила в сон. «Спасибо, было вкусно». Отодвинул я от себя тарелку, так и не осилив всю порцию. «Где я могу лечь?» «Слушай, а тебе врач не нужен?» — обеспокоился парень. Найти поутру в квартире труп его явно не вдохновляло. Вид я имел неважный, да и чувствовал себя так же. Слабость еще и голова гудела. «У врача я уже был, все будет нормально», — успокоил я его. «И не надо обо мне никому говорить». Брат с сестрой мне синхронно кивнули. Квартира была двухкомнатной, наполненной дешевой советской мебелью. Судя по плакатам рок-звезд на стенах, мне постелили в комнате Андрея. «Я тебе воды принесла, вдруг ночью пить захочешь?» Вернувшись, когда я уже лег и выключил свет, девушка поставила на табуретку возле кровати кружку. «Спасибо», — пробормотал я, после чего добавил. «За все». Наши взгляды встретились. Тусклая полоса Света из коридора придавала ситуации таинственности. Я потянул на себя девушку, она отозвалась. Присела на край кровати и тронула своими губами мои. Но поцелуй вышел смазанным. Нам помешали. «Света!» — ее брат стоял в дверном проеме, грозно скрестив руки на груди. «Спокойной ночи!» — вынужденно отстранилась она. Дверь захлопнулась, отсекая от меня свет и недовольный голос Андрея, выговаривающего своей сестре все, что он о ней думает. И я тут же провалился в сон. Брат с сестрой переругивались, стоя перед кроватью, на которой спал их гость и не желал просыпаться, хотя был уже полдень. И что теперь с ним делать? Андрей всю ночь спал в полглаза, ожидая от Сергея какой-нибудь подлянки и мучаясь скверными предчувствиями в ожидании неприятностей. А ничем иным пребывание в их доме этого подозрительного типа закончиться не могло. Все же зря он вчера пошел на поводу у сестры. «Да тихо ты. Видишь, ему плохо. У него жар». Прошипело, метая в брата взгляды молнии и света. «А все из-за тебя. Вечно домой не пойми, кого тащишь, а потом оба из-за этого огребаем», — припомнил он сестре недавнее ее прегрешение. Дело было осенью. На улице дождь и холод, он пришел домой, а вся прихожая в грязных следах от собачьих лап. Из ванной был слышен светен голос, уговаривающий кого-то еще немного потерпеть и ответное поскуливание. Он, понятное дело, сразу пошел выяснять, в чем дело, и увидел чужую собаку в своей ванне. Света, заметив брата, сразу же заявила, что собака несчастная, и если он ее выкинет, то сестра уйдет вместе с ней. Пришлось уступить. А на следующий день выяснилось, что собака совсем не бездомная, а живет в соседнем доме, и ее хозяева уже организовали поисковую операцию. В общем, зря она ее притащила с улицы, только испугала этим. Бедолага гуляла себе, никого не трогала, а ее зачем-то в чужой дом затащили, где подвергли водным процедурам. Долго они потом с хозяевами собаки объяснялись. Светку чуть ли не в похищении обвинили. «Я же просила не напоминать мне о том случае». Возмутилась девушка. Андрей, подавив смешок, вновь озаботился телом на своей кровати. «Может, скорую вызвать? Хотя нет, если он преступник, например, известные воры его найдут у нас в квартире, мы же первые пострадаем». «Никакой он не вор», — возмущенно отмилает от поклеп света. «У преступника не может быть таких глаз». Андрей поморщился от такого аргумента. «Только влюбленные сестры ему сейчас не хватало». И потом. Сережа просил не вызывать врачей. Думаю, он поэт или музыкант, которого ищут из-за текстов его стихов и песен, предложила она романтическую версию. Андрей закатил глаза. Надо бы его вещи проверить. Он нашел взглядом рюкзак Сергея. Что там, не сдержала любопытство девушка, когда Андрей вывалил все содержимое рюкзака на письменный стол. Вещи какие-то, новые, похоже, шейные платки. Света вырвала из рук брата один из пакетов. «Какие красивые!» «О, смотри, тут еще духи есть!» «Это климат!» Благоговейно прочитала девушка надпись на черно-белой коробочке. «И обручальные кольца!» Услышала она ехидный голос брата. Он держал в руках бархатную коробочку бордового цвета и ухмылялся. «Значит, это все подарки невесте!» Добил Андрей сестру своей мужской логикой. Пока Света потерянно смотрела на эти самые подарки для невесты, Парень сходил в прихожую, проверил карманы на пуховике гостя и нашел удостоверение. «Никакой он не музыкант». Вернувшись в комнату, он победно помахал перед ее лицом красными корочками. «Мент он, причем из какого-то Мухасранска. Света вырвала из его рук сиву. «Фотография его. А вот имя?» «Нет», — задумчиво произнесла она. Брат отобрал у нее удостоверение. «Точно. Альберт какой-то. Чапыра. Ну и фамилия». «Блин, так он еще и чужим именем представился. Точно, мошенник». Парень бросил злой взгляд на так и не пришедшего в сознание гостя. «Это подделка», — осенила Свету. «Ну, конечно же, подделка. Как я сразу не догадалась. Он вынужден жить по чужим документам». Андрей изобразил фейспалм. «Ну, сам посуди. Зачем милиционеру от кого-то скрываться?» — принялась она убеждать брата и себя заодно. Ну, так-то да. Почесывая затылок, был вынужден согласиться Андрей. А подарки для невесты — это его легенда, — резюмировала счастливая девушка. От ее сияющего вида парень сплюнул. «И тогда кто он, по-твоему?» — спросил он сестру. «Хм, даже не знаю». Вообще-то в голову ей пришел вариант со шпионом, но она его благоразумно озвучивать не стала. «Ну-ну». Прокомментировал брат, продолжая с подозрением рассматривать незнакомца. Сергей Альберт пришел в себя только на следующее утро. Из-за него Андрей был вынужден провести все воскресенье дома, а сегодня еще и первую лекцию пропустить. Не мог же он оставить сестру наедине с подозрительным типом. «Как понедельник!» — воскликнул гость, сумев продрать глаза после пары глотков кофе. Светка с утра расстаралась, приготовила пышные оладьи, только от вида которых можно было подавиться слюной. А вкус так вообще заставлял мычать от удовольствия. Андрея бесила, что сделала она это не для брата, а для какого-то левого мужика. «То есть я все воскресенье продрых?» «Черт, меня же убьют!» застонал Сергей Альберт. Облокотившись, он уперся лбом в ладонь. Звон от разбитой кружки заставил всех вздрогнуть. Это Светлана приняла восклицание гостя за чистую монету. «Как убьют!» «А ты не ходи. Оставайся у нас. Скажи ему, Андрей». Тот, поиграв желваками, предпочел отмолчаться. «Спасибо за предложение, но мне нужно идти», — отказался гость, и Андрей облегченно выдохнул. Сергей Альберт поднялся, посетил санузел, затем сходил в комнату за рюкзаком и, наконец, начал одеваться. «Я тебе куртку зашила». Вышла его проводить в крохотную прихожую Света. «О, спасибо. Если не приглядываться, то и незаметно». Гость Слащава, как показалось Андрею, улыбнулся. Сестра зарделась от удовольствия, а у него свело скулы. «У нас не будет из-за тебя проблем?» Не удержался он от вопроса, из-за чего получил тычок от Светки. «Точно не будет». Гость опять улыбнулся сестре и вышел из квартиры. «А мы еще увидимся?» Светка не сдержалась и выбежала за ним на лестничную площадку. «Возможно», — услышал Андрей и поспешил втянуть сестру в квартиру. Сергей Саблин вернулся в Министерство победителем. Террористов, устроивших взрывы в столице, удалось задержать по горячим следам. Ими оказались двое армян – окоп Степанян и завен Багдасарян. И сейчас их потрошили коллеги из Мура. Надо было успеть все выяснить, пока террористов не забрали комитетчики. Сейчас же Саблину нужно было предстать перед начальством. «А Чапыра где?» – спросил у него Корпец после того, как дослушал доклад и пробежал глазами написанный майором рапорт. «Домой уехал. В смысле, на служебную хату. Он же ранение получил. Еле на ногах стоял. Вот я его и отпустил», — ответил Сергей. «А где его рапорт?» Так он же уже писал. Это было до задержания террористов. Значит, позже напишет, пожал плечами Саблин, не увидев в этом проблему. Его больше заботило, как бы не заснуть в кабинете начальника управления уголовного розыска. Слишком уж насыщенными выдались последние пара суток. Сперва Евсеева искали, затем на его задержание ездили, а дальше сразу взрывы и поимка террористов. Поэтому сейчас он мечтал только об одном — скорее бы добраться до своего славного дивана. Корпец не стал выговаривать, согласившись с подчиненным. Вместо этого спросил. «И как тебе наш следак?» «Профи», — кратко ответил Саблин, подавляя зевок. «Ну да», — опять согласился генерал-майор. Евсеева за пару часов вычислил, бомбу обезвредил, террориста толково описал и даже определил его дальнейший маршрут. Может, его к нам перетянуть? В розыск? Можно и перетянуть. Без особого энтузиазма отозвался Саблин. А вот Копытов заявил, что ему такой подчиненный не нужен, и вообще вы с ним не сработаетесь. А ты что скажешь?» Эти двое, скорее всего, действительно не сработаются. Так может, Чапыру в мур перевести? Не сразу же ему с министерства начинать, он же вообще из какой-то дыры к нам приехал. Можно и в мур, Йоркину он понравился. Ладно, иди, вижу, что уже засыпаешь. Из-за взрывов, прогремевших в Москве накануне, в воскресенье министерство гудело, как растревоженный улей. Даже сам министр почтил его своим присутствием, а за ним и все остальные подтянулись. На всякий случай так что получился полноценный рабочий день. Единственного, кого в министерстве не обнаружили, это прикомандированного следователя, героя минувшего дня. вы уже звонили из комитета, напоминали о договоренности отправить и им для дачи показаний. Да и Брежнев ожидал доклада, а Андропов не забудет пожаловаться на то, что от него скрывают ценного свидетеля. «Нет его на квартире», – доложился Саблин, которого звонком подняли ни свет ни заря как знал, что не надо было его вчера отпускать. Начальник уголовного розыска нервно отстукивал ритмы пальцем по столу. Напротив него по стойке смирно застыли саблин и копытов. Остался бы здесь на ночь, и не пришлось бы сегодня его искать. Вот где его носят? Не могу знать. Еще больше выпрямился саблин. Корпец зло на него зыркнул, и Сергей сразу же родил идею. Может, его комитетские загребли, а сами голову нам морочат. Не мог он сам никуда уйти, он же ранен. «В принципе, это возможно», — поддержал коллегу Копытов. «Хотя, помнится, осенью была какая-то история, якобы Чепыру чекисты избили на допросе. Так может, он не захотел повторять опыт и просто сбежал?» А вдруг он не доехал до квартиры? У Корпеца к неудовольствию Копытова возникла своя версия. «Серега, как ты мог его вчера в таком состоянии одного отпустить?» «Так я же террористами занимался», — попытался оправдаться Саблин. «И вообще, я ему не нянька!» — обиженно закончил он. «Бегом, больницы обзванивайте оба!» «А я пока свежие сводки просмотрю». «Есть обзванивать больницы?» Майоров словно ветром сдуло. «От этого Чапыра одни неприятности», — ворчал, набирая на телефоне очередной номер копытов. Они, кажется, обзвонили уже все больницы и даже морги, но результаты не добились. К вечеру поиски так ничего и не дали, и было принято решение звонить Венск в родной отдел исчезнувшего следователя. Может, те отдельные, что подскажут. К тому же, там тоже были все на месте, согласно приказу министра МВД. Головачев, в свою очередь, еще не отойдя от оглушившего его мата начальника УВД Мохова, позвонил Митрошину, будущему тестю Чапыры, и Шафирову, зная, что тот принимает в судьбе молодого следователя живейшее участие. Но результат вновь оказался нулевым, только всех взбаламутил. «Что там вообще происходит в этой Москве?» Закурив очередную сигарету, вслух спросил Головачев. С другой стороны двери, припав к ней ушами, жадно ловили каждое слово, произнесенное в кабинете начальника следствия Курбанов-Журбиной. «Надеюсь, хоть в столице он беспорядки не устроит», — философский закончил свою мысль Головачев и направился к выходу. У Мохова должен был остаться так любимый начальником следствия коньяк. Как Щелоков и ожидал, вечернее совещание у Брежнева не обошлось без наезда на него со стороны Андропова. Нет, все началось для министра МВД отлично. Ведь именно его люди задержали террористов по горячим следам. А вот Андропову похвастаться было пока нечем. Его хваленная группа «Альфа», созданная не так давно как раз для борьбы с террористами, осталась не у дел, а Степанян с Багдасаряном, которых они забрали себе еще вечером, молчали, вину в терактах не признавали, подельников сдавать не спешили. И Андропов не придумал ничего лучше, как возложить вину за все эти неудачи на Щелокова. В его изложении получалось, что расследование застоприлось потому, что пакостные менты прячут от доблестных чекистов очень ценного свидетеля. После такого пассажа Брежнев перевел взгляд с председателя КГБ на министра и в его глазах читалось, если мягко сказать, недоумение. «Николай Анисимович, что за дела? Немедленно передайте свидетеля комитету. Генсек Грозно свел брови». Андропов, не особо скрывая удовольствие от победы, припечатал «Надеюсь, ваш сотрудник прибудет для дачи показаний уже завтра утром». Щелокову только и оставалось, что радоваться небольшой отсрочке.